Часть первая. Город на островах. Глава первая. Лизавета идет на работу. «Не принимайте в музей непонятную ржавую капонину», — говорила Лизавета начальству и коллегам. Но всегда находился кто-то особо умный, кто доказывал, что именно эта бесформенная железка должна стать новым экспонатом необыкновенной важности. Так и теперь. Коробку с очередной хренью принесли сотрудники, а разбираться с ней кому? Конечно же, Лизавете. Начальница Наташа так и сказала, давай, Елизавета, разбери эту коробку, посмотри, есть ли там в ней такой смысл, как нам расписывали, и зарегистрируй все на временное хранение, и в базу данных нужно занести, соответственно, а для этого еще и сфотографировать каждую мелкую фигнюшку отдельно, и описать, какой она формы, да что там у нее есть, и состояние сохранности, как без этого, коррозия, нарушение красочного слоя, деформация, и вот это все. Ну да ладно, не впервой, прорвемся. Пусть сначала автобус приедет, ну хоть какой, чтоб на ту работу доехать». Лизавета уже и не надеялась на 58-й, который прямо до музея идет. Даже остановку переназвали. Правда, местные гаражом как звали, так и зовут. И с нее реально пять минут, и ты на месте. Но этот 58-й автобус такая же редкость, как музейный предмет, на который нормально оформлена вся документация. И встречается далеко не каждый день. Даром, что маршрут муниципальный. Обычно приезжали другие автобусы, с которых топать пешком полтора километра в гору. Сейчас еще ничего, октябрь, сухо и тепло, и снега пока еще толком не было. А вот зимой – крутенько. Да ладно, нечего печалиться. Ровно неделю осталось уезжать с этой остановки. Потом Лизавета переедет на другой берег, к родителям, и будет добираться на работу с совершенно другими проблемами. Большая новая трешка была продана, и даже полученные деньги уже вложены. И только благодаря иногда просыпавшимся в Лизавете дипломатическим способностям она прожила последние полтора месяца здесь, одна самой лучшей за всю ее жизнь и самой любимой квартире. Эту квартиру она выбирала сама. И она была домом, настоящим домом для их семьи. Для нее, Лизаветы, для Вадима и для их дочки Насти. И елизавета думала, что счастье будет вечным, как и бесчетное количество таких же дурочек до нее. Вадим ушел к секретарше. Настасья летом отлично сдала ЕГЭ и поступила в Питер. Квартиру продали и поделили. Часть забрал Вадим. Его секретарша уже ходила беременная, и им нужно было где-то гнездоваться. А на две другие части Лизавета купила для Настасии квартиру в Питере. Маленькую однушку. Но зато свою. Никаких общак и никакого съемного жилья. Все равно шанс, что дочь выучится и вернется обратно, равен нулю. Лизавета съездила в Питер, утрясла все дела с документами и обустройством дочери, потом вернулась домой и, как ни в чем не бывало, вышла на работу. На вопросы отвечала Бойко. «Вадим? Не знаю и знать не хочу. Настя? Учится в университете на бюджете, как и хотела, очень нравится. мама порядки, вот как раз на даче урожай убирает. Папа, ничего, скрипит. Дела? Нормально. А по правде, ничего нормального не было. Лизавета приходила домой и ревела белугой целый вечер и полночи, и так каждый день. Не спасали ни книги, ни фильмы, ни подружки. Ничего, мама не даст рассиживаться. Мама искренне считала, что Вадим ушел от Лизаветы ровно потому, что та была плохой женой. От хороших-то не уходят? и очень возмущалась, что Лизавета разрешила Насте уехать. «Плохая мать, как там ребенок без тебя?» Слова о том, что Вадим – отдельная самостоятельная личность со своими собственными желаниями и интересами, и о том, что Настя хочет больше возможностей, чем дает родной город, и она, Лизавета, не намерена ее тормозить, успеха не имели. Мама всю жизнь обихаживала сначала детей, Лизавету и брата Васю, а потом, когда дети выросли, папу. Папа пил, сколько Лизавета его помнила. К настоящему моменту он схлопотал пару инсультов и инфаркт, так что заботиться там было о чем. Координация движений и речь так и не восстановились, но пить потихоньку папе не помешает даже могила, думала Лизавета. На дворе вторник, в субботу назначен переезд, а в пятницу Лизавете исполнится 45. Хотелось верить, что жизнь не кончилась, но все факты кричали об обратном. Праздновать не хотелось, но нужно будет проставиться на работе. И хотя бы с подружками посидеть. Хорошо бы дали зарплату не в пятницу, а хотя бы в четверг. И не по голому минимуму, а чуток побольше. На удивление повезло. 58-й пришел, в нем даже место нашлось. И пробок по дороге не было. Полчаса, елизавета на работе. Здравствуйте, смотрители. Здравствуйте, сотрудники приютившегося в здании филиала. Здравствуй, родной отдел фондов. Без кофе вообще какой день? Правильно, никакой. Лизавета уже выпила чашку дома, теперь нужно и здесь. И слава всем высшим силам, что добрые коллеги, пришедшие на работу раньше, уже и кофе сварили, и даже за молоком в соседний дом сбегали. А мармеладки да печеньки еще со вчера остались. Угу, кому-то худеть надо. Угу, завтра начнем. Работанька ждала, никуда за ночь не делась. Коробка наполовину заполненная какими-то ржавыми кусочками. Ладно, хоть бумагу написали, что есть что. А то ведь ломай потом голову, где фрагмент днища самолета, а где кусок 45-миллиметровой гильзы. Сотрудники военного филиала то и дело ездили куда-нибудь копать и привозили такую вот добычу. Ну ладно, за дело. Лизавета быстренько разложила на полу все 25 предметов, записала в книгу поступлений общее количество и названия фрагменты оружия и боеприпасов. Далее она завела для каждого карточку в базе данных и занесла туда те минимальные сведения, которые были в сопроводительной записке. Измерила металлической линейкой, стряхнула грязь, где смогла, Осталось сфотографировать ржавые железки, придумать, как зафиксировать на них номера, чтобы от коррозии не отвалились вместе с верхним слоем. Потом сложить обратно в коробку, и можно, наконец, помыть руки и уже обедать. Так-так, а это тут что еще такое? Лизавета вообще-то привыкла к тому, что подсчет количества предметов из одной коллекции никогда не давал одинаковых результатов. Нормальная фондовская магия. При устном подсчете и при последующей нумерации маркером Общее количество обычно получалось разным, плюс-минус один предмет. Вот и теперь из-под проржавевшей до дырьев каске выкатилась еще одна невнятная штука. Видо она была, как и все остальное в этой кучке, то есть нечто металлическое и ржавое. Лизавета взяла тряпку и попробовала смахнуть то, что поддавалось очистке. Пока еще это не музейный предмет, можно и посвоевольничать. Вроде бы на шарообразной части предмета были какие-то буквы, их надо рассмотреть и переписать. И, кстати, в списке его не значилось. Опять Серега забыл. Ладно, сейчас она очистит лишнее и сходит к нему с этой хренью. Пусть раскалывается, как это называется и для чего нужно. Предмет легко очистился и почти что заблестел. Ну, ничего же себе. Более того, он стал нагреваться. И шевелиться. В самом деле, шевелиться. Лизавета взвизгнула и бросила непонятный шарик с висюлькой на пол. То есть попыталась, потому как он все равно, что прилип к ее ладоням. Потеряла равновесие и... И грохнулась на пол.